«Это убойные люди!» — зашептал Нарон, прижимая голову Санеки к решетке. «Ты хоть знаешь, что будет завтра? Почему не спит Рим?» «Я не знаю, Цезарь, что будет завтра», — равнодушно ответил Санека. «Да-да, конечно ты! Выше суеты, и все мирское тебе чуждо! Завтра в Риме я открываю этот цирк!» «Не хочу хвастать, ты сам видишь, это величайший цирк!» Нерон уже волок Сенеку по арене к мрачному зданию, находившемуся против императорской ложи. Тринадцать огромных дверей здания были обращены на арену. Нерон открыл маленькое окошечко в самой большой двери и, прижав голову Сенеке к решеточке, провозгласил «Бег колесниц!» Красавцы коней стояли в стойлах. Крайне мраморное стойло оставалось пустым. «Ты догадался, для кого этот драгоценный мрамор?» — шептал Нерон. И грозно обернулся на сенатора. Сенатор торопливо заржал. «Да-да, это его дом!» Рыканье львов, трубные крики слонов раздавались в ночи за другими закрытыми дверями. «Слышишь, «Слышишь, как они голодны, а? Грандиозно!» Нерон уже волок Сенеку обратно в центр арены. «Ну, естественно, Сенат постановил назвать в мою честь завтрашние игры Нерониями». «А? а По-моему, удачное постановление». И он опять пригнул голову старика к решетке. И опять Сенека увидел чудовищные подземелья. «Эти ребята!» — шептал Нерон. «Завтра откроют мои, Наронии. Эти меляги утром выйдут сюда, на арену, сразиться с теми дикими зверями и будут разорваны в клочья. А уцелевшие убьют друг друга в бою. Но погляди, как они сейчас веселятся». Крики восторга, визги женщин неслись сквозь решетку. «Я велел им дать, — усмехнулся Нерон, — самые тонкие яства». Они пьют вино в волю и жрут от пуда. <смех> смотри, смотри, что они выделывают со шлюхами. <смех> и заметь, это самые дорогие римские девки. Ой, ты погляди, какие утонченности. <смех> Кстати, эти гладиаторы тоже одна из моих метаморфоз. Я превратил завтрашних убойных людей в царей на одну ночь. «И видишь, хохочут. Счастливы. Забыли о завтра, а мы с тобой глядим на них сверху!» «А в это время на нас, предающихся забавам, тоже глядят сверху». «Э, «Да, да, да. И тоже э, смеются?» — подмигнул Нерон. «Что делать, Цезарь?» — равнодушно ответил Сенека. «У нас с этими людьми одна участь. Только у этих утром. А у нас...» Чуть позже. О, как мудро. Чуть позже. ай яй яй яй Как ты удачно сказал. Запомни эти свои слова, Санека. Значит, чуть позже.